Глава девятнадцатая. Конец войне, конец монархии. Пока жена плакала и схрипывала, это было у нее в роду, служение государю-императору, я получил из Праги приглашение в новое министерство путей сообщения, чтобы отдать свой выдающийся опыт делу устройства железных дорог молодого государства. Я принял приглашение. Я действительно обладал этим самым выдающимся опытом. К тому же за годы войны станция моя до того была разорена, что мне не жаль было ее покинуть. Вот и последний абзац незатейливой моей жизни. С 22 лет служил я на железной дороге и делал это с любовью. Тут обрел я свой мир, свой семейный очаг, а главное — Чувство удовлетворения от того, что исполняю работу, которую умею делать хорошо и надежно. И вот меня призвали применить опыт всей моей жизни. Ага, значит, он был не напрасен. Я так хорошо все знаю, начиная от взрывных работ на прокладке дорог, от последней на свете станцийки и деревянной будки ламповщика, и кончая суматохой и грохотом крупных железнодорожных узлов. Зная вокзальные залы, подобные каменным замкам, и полустанки среди полей, пахнущие купавкой и тысячелистником, знаю красные и зеленые огоньки, потные туши паровозов, семафоры, сигналы и перестук колес на стрелках, ничто не пропало даром, все сложилось». Слилось в такой единый, обширный опыт. Я понимаю железные дороги, и это понимание и есть я сам. Есть моя жизнь. Теперь все, чем я жил, соединено в моем опыте. И я могу опять в полной мере использовать его. Это как если бы мне было дано еще раз прожить мою жизнь в ее итоге. И на новой своей службе я чувствовал себя, не могу сказать, счастливым. Слишком уж много для этого тут было хаоса, но на своем месте. То была обыкновенная, но цельная и по-своему законченная жизнь. И когда я теперь оглядываюсь на нее, то вижу, как во всем, что было, осуществляется некий порядок или за